Глава третья. Гигантские крысы. На третью ночь после исчезновения мистера Скиллита доктор из Подберна ехал в своей двуколке по дороге в Хенки. Долгие часы провел он в хлопотах, помогая еще одному ничем пока не примечательному гражданину войти в наш странный мир, и теперь усталый и сонный возвращался во своязнь. Было уже около двух часов по полуночи, сходил тонкий серп убывающей луны. В эту пору и летом становится прохладно, и вокруг сплался белесый туман, скрадывая очертания предметов. Доктор ехал один без кучера, тот накануне слег, вокруг ничего не видно и не слышно. Лишь бегут навстречу в желтом свете фонарей двуколки, таинственно темные живые изгороди, да дробно стучат лошадиные копыта и колеса. Им в вторит эхо среди кустов. Лошадь дорогу знает, на нее можно положиться, как на самого себя. Неудивительно, что доктор задремал. Вам, конечно, знакомо это состояние. Сидишь и клюешь носом, покачиваясь в лад мерному стуку колес. Голова совсем опускается на грудь. И вдруг вздрогнешь и встрепенешься. Цок-цок-цок-цок. Стучат копыта, стучат колеса. Что это? Совсем близко кто-то пронзительно взвизгнул. Или только почудилось. Доктор совсем было проснулся. Выбронил лошадь, которая вовсе этого не заслужила. Огляделся по сторонам и постарался сам себя успокоить. Наверное, это взвизгнула лисица. Или, может быть, крольчонок, попавший в зубы хорьку. Цок-цок-цок-цок, стучат копыта, шуршат кусты живой изгороди. Что-то. Опять ему что-то почудилось. Он встряхнулся и прикрикнул на лошадь. Прислушался, но ничего не услышал. Ничего? Так ли? Что за странность? Кажется, его кто-то подстерегает. Над изгородью мелькнула странная голова какого-то животного. Большая, с круглыми ушами. Доктор напряг зрение, но ничего не разглядел. — Ах, вздор, — сказал он и выпрямился. Наверное, это привиделось во сне. Доктор легонько тронул лошадь кнутом, велел ей поторапливаться и опять поглядел на кусты. В неверном свете фонарей, в пелене тумана, все очертания казались смутными и зыбкими. Но нет, там за кустами не может таиться опасность, иначе лошадь почуяла бы и шарахнулась. И все же доктору стало тревожно. А потом он явственно расслышал, Шлепанье мягких лап. Кто-то вскачь догонял его. Доктор не поверил своим ушам. Он оглянулся, но ничего не увидел за крутым поворотом дороги, хлестнул по лошади и опять покосился через плечо. И тут луч фонаря попал на такое место изгороди, где кусты были пониже. И за ними мелькнула изогнутая спина — какого-то большого животного, доктор не понял какого, быстрыми резкими скачками оно нагоняло двуколку. «Тут ему вспомнились старые сказки о колдовстве», — рассказывал после доктор. «Уж слишком не похож был неведомый зверь на всех известных ему животных. Он испугался, что испугается лошадь и понесет, и крепче сжал вожжи». И хоть он человек образованный, но в ту минуту, по собственному признанию, подумал, а вдруг это привидение. Вот оно и явилось ему одному, а лошадь ничего не видит. Впереди уже недалеко черным силуэтом в лучах встающей луны маячила деревушка Хенки. Хоть в окнах не было ни огонька, вид ее успокоил доктора, он щелкнул кнутом и снова крикнул, погоняя лошадь. И тут крысы! Кинулись на него. Мимо мелькнули ворота, и в этот миг передняя крыса одним прыжком перемахнула через изгородь. Прежде она скрывалась в темноте, а теперь вся оказалась на виду. Острая жадная морда, закругленные уши, длинное туловище, вытянутое в прыжке, оно показалось доктору еще огромнее, особенно поразили его розовые передние лапы зверя. И, может быть, самое страшное, что зверь был неведомый, ни на что не похожий. Крысу доктор в этом чудище не признал, сбитый с толку его размерами. Лошадь в испуге шарахнулась от метнувшегося к ней большого темного тела. На узкой дорожке меж двух живых изгородей поднялся шум. Доктор закричал, захлопал кнутом. Все словно понеслось с головокружительной быстротой. Ток от копыт, шлепанье мягких лап, шуршание кустов. Доктор вскочил, крикнул. И, что было силы, стягнул крысу кнутом. Она вздрогнула и вильнула в сторону. При свете фонаря видна была даже вмятина на шкуре от удара кнута. И доктор без памяти хлестал снова и снова, не замечая, что еще одна крыса догоняет его с другой стороны. Потом оглянулся и выронил вожжи. Третья крыса мчалась за ним по пятам. Лошадь рванулась вперед, двуколка подскочила на рытвине, Одно безумное мгновение доктору казалось, что все вокруг скачет и мчится. А потом лошадь упала. По счастью, это случилось, когда доктор уже въехал в деревню, но не успел ее миновать. Споткнулась ли лошадь или ее свалила вторая крыса, рванув с налета острыми зубами и повиснув на ней всей своей тяжестью, никто не знает. Доктор даже не заметил, что и сам ранен, Я обнаружил это только после в домике каменщика и никак не мог вспомнить, когда же это случилось, хотя укус был болезненный. Две глубокие борозды на левом плече, словно прорезанные взмахом двойного томогавка. Только что он стоял в двуколке и вдруг очутился на земле, нога вывихнута, но он этого еще не замечает. Третья крыса наскакивает на него, и он отчаянно отбивается кнутом, Должно быть, он выпрыгнул из падавшей двуколки, но в пылу битвы все смешалось у него в голове, и он ничего толком не мог вспомнить. Я думаю, когда крыса впилась в горло лошади, та взвелась на дыбы и рухнула на бок, двуколка опрокинулась, и доктор инстинктивно соскочил на землю. Фонарь при падении разбился, керосин вспыхнул, и яркий свет озарил жестокую схватку. Ее-то и увидел каменщик. Он еще раньше услыхал цокот копыт, стук колес и отчаянные крики доктора, хотя сам доктор не помнил, что кричал. Каменщик соскочил с постели, начал поднимать штору, и тут раздался страшный треск, и за окном вспыхнул ослепительный свет. По словам каменщика, сделалось светло, как днем. Он замер, стиснув в руке шнур и уставился на дорогу. Там все вдруг стало неузнаваемо и страшно, как в кошмарном сне. В свете пламени дергался черный силой доктора и плясал кнут в его руке. Едва различимая за слепящим костром била в воздухе копытами лошадь, в горно ее вгрызлась крыса. Поодаль у церковной ограды зловеще сверкали из темноты глаза другой хищницы, и можно было угадать третью виднелись только налитые кровью глаза до да розовые лапы цеплявшиеся за ограду должно быть она прыгнула туда испугавшись огня когда разбился фонарь а вам конечно хорошо знакомы крысиные морды длинные передние зубы и свирепые глаза и все это предстало перед каменщиком увеличенное примерно в шесть раз Да еще внезапно, среди ночи, в неверном свете пляшущего пламени, да еще с просонок мысли его путались, жутко ему стало. Тот доктор воспользовался мгновенной передышкой, пламя все же отпугнуло крыс, кинулся к дому и отчаянно застучал в дверь рукояткой кнута. Ох, хозяин впустил его только после того, как зажег лампу. Потом многие осуждали его за это. Не решаясь к ним присоединиться, как знать. Возможно, на его месте я оказался бы не храбрее. Доктор кричал во все горло и колотил в дверь. Каменщик утверждает, что когда дверь наконец отворилась, бедняга просто плакал от страха. «Запри!» — крикнул доктор. «Запри!» Больше он не мог вымолвить ни слова. Хотел было помочь, но руки не слушались. Каменщик запер дверь на засов, доктор рухнул на стул и долго не мог подняться. — Не знаю, что это было, — твердил он. — Не знаю, что это было. Голос его срывался. Каменщик хотел принести ему виски, но доктор ни за что не соглашался остаться один при тусклой и мигающей лампе. Прошло немало времени, пока хозяин уговорил его подняться наверх и лечь. — Когда огонь за окном погас, гигантские крысы вернулись к убитой лошади, уволокли ее через кладбище к кирпичному заводу и гладали до самого рассвета. Никто не осмелился им помешать. На следующее утро, часов в одиннадцать, Редвуд отправился к Бенсингтону. В руках у него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 Почему они не дали нам окурить гнездо? «Конечно, конечно, сами виноваты», — согласился Редвуд. «А как с покупкой фермы? Ничего нового?» «Наш агент — настоящая дубина, да еще и пустомеля», — сказал рэдвуд «Прикидывается, будто на ферму есть еще другой покупатель. Вы же знаете, так всегда бывает. И не желает понять, что мы спешим».